В эту же минуту вошли два человека. Один из них был одет селянином, другой держал в руках большие ножницы. — Господин губернатор, — сказал сей последний, — я ремеслом портной. И этот человек пришел вчера ко мне в лавку и сказал мне, показывая на кусок сукна, «Можешь ли ты мне сшить кафтан из этой материи?» — Могу, — отвечал я ему тотчас же. «Удивляясь, что я тотчас согласился, и, думая без сомнения, что я хочу украсть у него часть сукна, он продолжал. «Не можешь ли ты мне шить два кафтана?» Угадывая его подозрение, я отвечал ему, что могу. Тогда он попросил шить три кафтана. И продолжал таким образом увеличивать число по мере того, как я соглашался удовлетворить его желанию, и условился со мной, что я ему сошью пять кафтанов. «Теперь...» «Так как работа кончена, я требую от него платы за нее, а он не только отказывается, но еще требует от меня, чтобы я ему возвратил сукно или заплатил за него». «Точно ли это так?» — спросил Санчо. «Да, милостивый государь», — отвечал селянин. «Прикажите ему, прошу вас, показать эти пять кафтанов». «С охотою, отвечал портной, вынув из-под своего плаща и показывая на пальцах, «Пять крошечных кукольных кафтанов». «Вот кафтаны», — прибавил он, — «клянусь совестью, что я употребил на них всю материю. Пусть покажут работу мою знатокам дела». Все засмеялись. Что касается Санчо, он, подумав несколько, произнес следующий краткий приговор. «Решаю дело, объявляя селянину, что он теряет свое сукно, а портной — плату за работу». «Противоречий не принимаю». Все присутствующие рассмеялись от этого приговора, и он был исполнен. Потом предстали двое стариков. «Милостивый государь», — сказал один из них, — «я дал взаймы этому человеку десять червонцев с тем условием, что он заплатит мне по первому требованию. Через несколько дней я потребовал у него их назад». Каково же было мое удивление, когда я услышал от него, что он уже мне давно их отдал. Прошу ваше превосходительство приказать привести моего должника к присяге. Я всегда его знал за честного человека, и не могу подумать, чтобы он решился дать ложную клятву. «Что ты на это скажешь?» — спросил Санчо у другого старика, в молчании слушавшего, опершись на толстую палку. — Я готов поклясться, что возвратил этому человеку те десять червонцев, которые он мне одолжил.